Глава 23 Вронский с Кити прошел несколько туров Вальса. После Вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордстон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано. Шел прерывистый разговор то о корсунских, муже и жене, которых он очень забавно описывал как милых сорокалетних детей, то о будущем общественном театре. И только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он ему очень понравился. Но Кити и не ждала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует.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 Она не сходилась с Анной с самого приезда, и тут вдруг увидала ее опять совершенно новую и неожиданную. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство. И знала его признаки, и видела их на Анне, видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы и отчетливую грацию, верность и легкость движений. «Кто?» — спросила она себя. «Все или один?» И не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь весело-громким повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех в большой круг, то в цепь, она наблюдала, и сердце ее сжималось все больше и больше. Нет, это...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 Куда делась его всегда спокойная твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу», — каждый раз как будто говорил его взгляд, «но спасти себя хочу и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежней. Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иваныч своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучшую партию, а между тем эти слова имели для них значение. И они чувствовали это так же, как и Кити. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали. То есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на ките нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтобы ее пригласили, и именно потому, что она имела слишком большой успех в свете и никому в голову не могло прийти, чтобы она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой. Но на это у нее Не было сил, она чувствовала себя убитою. Она зашла вглубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана. Одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника. В другой она держала веер и быстрыми короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой вот-вот вспорхнуть, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ее сердце. «А может быть, я ошибаюсь? Может быть, этого не было?» И она опять вспоминала все, что она видела. Кити, что же это такое? сказала графиня Нордстон по ковру, неслышно подойдя к ней. Я не понимаю этого. У Кити дрогнула нижняя губа. Она быстро встала. Кити, ты не танцуешь мазурку? Нет, нет, сказала Кити дрожащим от слез голосом. Он при мне звал ее на мазурку, сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. Она, сказала, разве вы не танцуете с княжной Щербацкой? Ах, мне все равно, отвечала Кити.